т и ж е в с к и й продолжал опыты на животных с аэроионами. Калужские врачи стали присылать к нему тяжелобольных людей для лечения аэроионами. Наблюдались ярко положительные эффекты. Все годы он работает над книгой, обобщающей его труды и концепции, однако издать ее не удалось. не удалось, несмотря на эмоциональную поддержку выдающихся людей Лазарева, Луначарского, Данилевского, Бехтерева, Леонтовича, Морозова. Ее не пропустил в свет глава госиздата СССР, выдающийся математик и убежденный большевик Отто Юрьевич Шмидт. Он, по-видимому, исходил из отмеченной выше пренебрежимо м а л ы е в е л и ч и н ы флуктуации потока солнечной энергии, а главное из того, что не солнечная активность, а рабочий класс определяет ход исторических процессов. Первый директор и основатель Института физики и биофизики, построенного на средства Леденцовского общества, академик Петр Петрович Лазарев, с глубокой убежденностью и бесстрашием пытался добиться издания книги Чижевского. Вернувшись после яростной беседы с Шмидтом, он пересказал Чижевскому содержание этого разговора. Александр Леонидович составил конспект этого рассказа для целей моего очерка. «Характеристики нравственных позиций деятелей российской науки этот конспект представляется мне очень важным, и я приведу его почти целиком». Шмидт, это подписали вы? Речь идет об отзыве Лазарева на книжку Чижевского. Лазарев, да, я. Шмидт, и вы в самом деле думаете, что Чижевский стоит на грани большого научного открытия? Лазарев, да, думаю. Более того, уверен, что это так и есть. Шмидт. Вы, Петр Петрович, шутите, ведь это нелепость. История, психология, массовые явления, солнце. Лазарев. А я считаю, что это самая передовая наука. И такого мнения п р и д е р ж и в а е т с я крупнейшие ученые у нас и за г р а н и ц ы Шмидт. Нет, этого не может быть. Лазарев. Почему? Шмидт. «Потому что его, с позволения сказать, исследования, п р о т и в о р е ч и т марксистской точке зрения, Лазарев, но не п р о т и в о р е ч и т ни философии, ни биофизике, Шмидт. Как так, Лазарев? Да очень просто!» «От вас требовать нечего, вы просто этого не поймете. Я ничего не могу сказать против материалистического мировоззрения, но мышление человека должно быть более гибким. Ортодоксы в науке не должны существовать. Они всегда тормозили ее развитие. А вы – пламенный ортодокс. Да это еще в 20 веке, когда на нашу голову могут свалиться самые неожиданные открытия и изобретения. Вам остается только запрещать или сажать в тюрьму неугодных. Но ведь это не выход. Шмидт – да, но можно запретить. Лазарев, запрещайте. Науку не запретишь. Она возьмет свое через пятьдесят или сто лет, а над вами будут смеяться, как мы смеемся, и, более того, негодуем, когда читаем о суде над Галилеем. А она все-таки вертится. Шмидт, так что ж, по-вашему, Чижевский, Галилей? Лазарев, оценку его работам дадите не вы, И не я, а будущие люди, люди 21 века. А вот самые культурные марксисты, такие как Луначарский и Симашко, наоборот считают, что исследование Чижевского заслуживает самого пристального внимания. Я говорила с тем и с другим. Вот видите, как могут расходиться точки зрения у людей одной, так сказать, веры. Шмидт не веры, а знания. Лазарев. Ну уж об этом разрешите мне иметь свою точку зрения. Я считаю, что в самом конкретном знании заложены корни веры. Но не путайте веру и религию. Это различные вещи. Я сделал самый точный и тонкий прибор, и я знаю, что он будет отвечать своему назначению. Но абсолютной уверенности, то есть веры, во мне нет. И я должен этот прибор испытать, проверить на практике. Какая верность русского слова? Проверить. Испытание дало отрицательные результаты. Следовательно, моя неуверенность оказалась правильной, хотя все расчеты были верны. Приходится все заново переделывать. Вера такого рода помогает ученому. Она его предохраняет от излишних ошибок. Он проверяет себя постоянно. Так скажите, почему же этого вам не надо? Вы свободны от проверки, вы ортодокс. Так поступают только фельдфебели. Но фельдмаршалы уже думают, взвешивают и только после этого решают, ибо от них зависят судьбы народов. Не уподобляйтесь же фельдфебелю. Вот вам мой совет, хотя я и уверен, что он вам не пригодится. Другой же мой совет более конкретен. Не губите молодых дарований. Не пугайте мысль, даже если она ошибочна. Неверная отомрет без всякого вреда. А вот загубленная верная мысль Государство обойдется очень дорого. Во многом мы уже отстали от Запада и будем дальше отставать, если учиним беспощадный контроль над научной мыслью. Это будет крахом. Неужели вы этого не понимаете? Мой собеседник, продолжал Петр Петрович, видимо, был взволнован этим разговором. Он зажигал и тушил папиросу за папиросой и так надымил, что дышать стало нечем. Потом встал, начал ходить по комнате, раздумывая. Шмидт. т д а с наше положение трудное, это верно. Запрещать мыслить — это, конечно, смешно. Но нарушать чистоту марксистского учения мы не можем, поймите и меня, Петр Петрович». Лазарев понимаю но остаюсь при том мнении, что не вижу никаких противоречий между историческим материализмом и данными чижевского просто-напросто им открыт новый очень большой факт явление статистического характера явление чисто материалистическое, которое надлежит объяснить с ваших позиций и это ваше дело разобраться и разъяснить но от открытого факта ни вам, ни вашим последователям отделаться не удастся. Этот факт — общий закон, касающийся всего человечества, а не какой-либо мелкий частный случай, которым можно будет пренебречь. Это открытие стало известно во всем мире, и советской науке придется его признать, если не сейчас, так через полвека. И это будет уже просто стыдно. Вас назовут доктринерами или ретроградами. Стоит ли доводить дело до такого нелепого конфликта, слыша укор потомков, и пожертвовать талантливым ученым, который и в других областях проявил себя как даровитый исследователь? Не понимаю, что вас так пугает в открытии Чижевского. шмид, Но это-то очень просто. Если признать закон Чижевского верным, то значит рабочий класс может сидеть сложа руки, ничего не предпринимать, и революция придет сама собой, когда захочет того солнышко. Это в корне противоречит нашим основным установкам. Это неслыханный оппортунизм. Лазарев Да разве учение Чижевского состоит в такой нелепице? Я знаю его диссертацию от первой до последней строчки, но никогда не мог бы, исходя из нее, прийти к такому более чем странному выводу. Что вы, в самом деле? И при чем тут рабочий класс и ничего не делание? Это, знаете ли, Шемякин суд, а не научная марксистская критика. Просто какой-то злодей вам втер очки и нацело вас у Дезинформировал. «Шмидт, ну а как же?» «Лазарев, я, по крайней мере, зная работу Чижевского, не могу сделать выводов такого рода, какие делаете вы». Во-первых, закон ч е ж е в с к о г о есть закон чисто статистический и чисто физиологический. Он говорит о том, что максимальное число массовых народных движений в 70 странах за последние 2300 лет совпадает с максимумами солнечной деятельности. Минимум массовых движений совпадает с минимумом в солнцедеятельности. И это все. Чижевский ничего не говорит, какие это массовые движения или какова их идеология. Это для него безразлично. Его интересует самый факт чисто физиологического характера. Отсюда вытекает его основной результат. Функциональное состояние нервной системы у всех людей на Земле зависит в определенной степени от особого электрического или электромагнитного состояния Солнца. это и все. А что из этого получится? Революция, семейная ссора или кто-то умрет от паралича сердца, это Чижевского не интересует. Он устанавливает основной закон зависимости функционального состояния нервной системы у всех людей на земле от взрывов на солнце. Закону Чижевского подчиняются, следовательно, массовые явления среди человечества, и не только революции. Помилуй Бог! Так сужать закон Чижевского, это значит просто его не понимать, вульгарнейшая точка зрения. Открытие ч е ж е в с к о г о это очень большое открытие, которое развертывает огромные перспективы и, в первую очередь, в медицине, в рациональной профилактике многих нервных, нервно-психических, сердечно-сосудистых и других заболеваний в эпидемиологии, ибо вирулентность микроорганизмов стоит в прямой зависимости от некоторых электрических излучений на Солнце. Науке предстоит выяснить, какова эта зависимость, а это в свою очередь поможет найти рациональные методы помимо методов социального характера, профилактики и терапии многих заразных заболеваний и п р и в е д е т к окончательной ликвидации многих из них. Некоторые массовые павольные эпидемии оказывается, идут совершенно синхронно с кривой циклической деятельности Солнца. И это есть открытие первостепенной важности. Его следует досконально во всех подробностях изучать, а не отшвыривать в мусорную корзину, как это делают некоторые наши врачи, некоторые наши карьеристы, медицинские профессора, хотя сам Николай Александрович Семашко, нарком здравоохранения, глубоко интересуется этими работами Чижевского и распорядился снабжать его всей эпидемиологической статистикой. Только вчера мне говорил об этом доктор Куркин, начальник стат. отдела Наркомздрава РСФСР. «Вы все хотите объяснить социальными причинами, но есть причины более могущественные. Это физические причины космоса, и это прекрасно понимают передовые марксисты. Открытие Чижевского говорит о том, что человек — Его норма и особенно его патология в значительно большей степени з а в и с и т от электрических явлений на Солнце, чем об этом думали раньше, а точнее и совсем не думали, так как ничего в этой области не знали. Чижевским установлена новая область знания – космическая биология. И он повсеместно признан ее основателем, отцом. Судя по вашему настроению, вы собираетесь ликвидировать эту новую область науки, а над Чижевским учинить суд Галилея и запретить ему заниматься наукой. Да-да, запретить. Неслыханно в 20 веке. «Побойтесь тогда хоть суда истории!» Шмидт т п о б е д и т е л и не судят. Они сами диктуют свои законы и уничтожают все, что мешает развитию нового общества». Лазарев «С деятельностью солнца и вам приходится считаться, даже если вы и отстраните Чижевского». если сейчас погаснет солнце через 8 минут 20 секунд начнется общее оледенение земли и ваши победы и новые законы не помогут солнце для вас и не для вас общий грозный хозяин и его поведение следует прилежно изучать, а не отмахиваться от этого изучения. О чем говорит такое пренебрежение? Не говорит ли оно о нашем исключительном невежестве? Грядущие люди иначе и не будут это квалифицировать. Невежество. Шмидт. Да, но есть еще здравый смысл. Ведь утверждение ч е ж е в с к о г о о том, что вспышки на солнце... изменяет функциональное состояние нервной системы у человека. Не противоречит ли оно здравому смыслу? Лазарев «Ох уж этот здравый смысл! Он ровно ничего не стоит по сравнению с явлениями природы. Некогда считалось, что на шарообразной земле люди могут удержаться только на верхней ее части». Теперь мы знаем, что понятия «верх» и «низ» относительны. И таких примеров можно было бы привести десятки. Явление природы – вот что должно быть для нас законом, а не какие-то догмы, полученные нами по наследству. Кстати сказать, и вы могли бы извлечь изучение Чижевского Много пользы для своей революционной практики. Да только куда там? Вы очень самонадеянны. Шмидт. А все же? Лазарев. Ну уж, если хотите знать, оказывается, можно заранее предвидеть годы, когда реактивность нервной системы повышена и массовые явления возникают легче. А когда? Труднее? Я говорю о массовых явлениях, а вы сами делаете соответствующий вывод. Конечно, этот вопрос требует особого изучения. Но ведь вы ортодоксы. Для вас закон не писан, и вы, очевидно, пройдете мимо этой увлекательной возможности строго научного и вполне обоснованного характера. Таким образом, вы видите, что работы Чижевского не только не противоречат марксизму или историческому материализму, а наоборот, подтверждают его и могут помочь ему на практике. Интересно было бы это проверить на практике. Интересно даже для таких отсталых людей, каким вы, очевидно, считаете меня. Шмидт. Вы не так выразились, Петр Петрович. Мы не считаем вас отсталым, но приписываем вам долю легкомыслия, так сказать, социального порядка. Лазарев, ну спасибо, что вы мне делаете комплимент. Легкомыслие — предмет величайшего совершенства, так, по крайней мере, оценивают легкомыслие некоторые философы. По л о ж и т е л ь н ы й отзыв н а р к о м а п р о с в е щ е н и я луначарского пламенная речь академикалазарева четкий положительный отзыв кольцова положительные отзывы почетного академика Морозова и других выдающихся ученых не дали результата. Шмидт пригласил чижевского к себе и в мягкой располагающей манере отказал ему в публикации его книги. Очень сожалею, но печатать ваш труд преждевременно. г о с и з д а т к сожалению, сейчас не может взяться за публикацию вашего дискуссионного труда по уважительным причинам. Не сердитесь, прошу вас на меня. Я о г о р ч е н что не могу быть вам полезным, как заведующий г о с и з д а т о м Примечание. Тижевский Вся жизнь, годы и люди. Москва, Советская Россия. 1974 год. Конец примечания.